Чего от вас самих разные люди добиваются и какие у них цель? Может быть, они вами пользуются для своих грязных расчетов? Распутин снисходительно усмехнулся. — Чего Бога хочешь учить? Он, Бог-то, недаром меня послал своему помазаннику на помощь. Говорю тебе, пропали бы они без меня вовсе. Я с ними... Попросту. Коли не по-моему делают, сейчас стукну кулаком по столу, встану и уйду. Они за мной вдогонку бегут, упрашивать начнут. Останься, Григорий Ефимыч, Что прикажешь, все сделаем, только уж не покидай ты нас. Вот оно, милый, как они меня любят да уважают. Намедни!»